Глава 15. Не верь глазам своим. На мое счастье, тут были только блокираторы, а не сферы из пещеры. Если бы эти стены удаляли магию и ее последствия, то сейчас бы я предстала в своем истинном образе и без капли силы. А так я оставалась мисс Аврикас и могла использовать магию даже в этом месте, правда, только по центру. Я вошла в огонь, Арувау. Да, это действительно была сила скальных демонов. Но что же случилось здесь? И где они сами? Огонь, ласково, как пугливый щенок, жался к моим ногам. Надо попробовать связаться с демонами. И лучше, чем место, где бушуют их собственная сила, не придумаешь. Ножом, тут же созданным из магии, я надрезала себе запястье, и крупные капли крови медленно потекли вниз прямо на пламя. Я мысленно воззвала к старым приятелям, но получила лишь слабый отклик. Они явно были ослаблены и находились очень далеко. Градургаш пленил их. И дело точно не обошлось без их предательского потомка. Все, доигрался Нердон. Я вышла из огня, конечно же, невредимый, такой огонь не может причинить вред ведьме. — Милый, — Хас вздрогнул. Он так и стоял на том же месте, где я оставила его, пойдя приносить себя в жертву. Видимо, все не мог решить, жалеет он о потерянной любви или радуется возможности приобрести могущество. Раз боги и предки решили пощадить меня, пришла пора жениться. И я мило улыбнулась. Ты? Хас был смелым воином, но, видимо, жизнь его к такому не готовила. Где это видано, чтобы бесправная жертва такую активность проявляла? — Не хочешь? — огорчилась я. — Ну, ничего, не переживай, стерпится, слюбится. Хас попытался кинуться на меня, я же говорил, храбрец. Но это как раз и было то, что мне надо. Магия в центре пещеры работала, и я просто скрутила ею Нердана. Бросив его на пол, к своим ногам, я присела и потрепала Хаса по щеке. — Не переживай. Не хочешь жениться на мне? Не надо. Я тебе другую невесту подберу. «Из демонов болотных. Вы же нерданы любите разнообразие вскрещивания видов. А у них девушки, знаешь, какие любви обильные? Хас Асад, связанный магическими цепями, извивался всем телом, пытаясь избавиться от оков. «Наивный». «Ты... ты оборотница, ты не моя гвенелопа. Ты обманом прокралась в мой дом!» «Ну что ты...» Я ласково откинула с его лица, выбившиеся из роскошного хвоста волосы. «Мисс Саврикас никогда не было. Тем более твоей. Все это я указала на свое лицо. Иллюзия. Ведьма! Как догадался?» «Боги тебя покарают!» «Уверяю, что нет. А вот к тебе у них могут быть вопросики. Например, у меня-то точно. И тут я нанесла ментальный удар. «Ты чем думал, когда предков своих убивал?» Он сказал, что мне эта власть дарует, что я стану как он или даже сильнее, и мы будем править миром, каждый на своем континенте. Игра Дургаш помог тебе заманить предков в ловушку? Да, но ты ошибаешься, ведьма. Они живы. Ну, конечно. После того, как ты вытянул их силы, они долго не протянут, даже во льдах Меденеса. Какой ты благородный человек. Я прям потрясена. Ради власти предал смерти предков. Кого так почитал? Принес в жертву любимую, которую, ну, не знаю, может, не особо защищать хотел, но затащить в постель точно. Короче, благородно пожертвовал своими традициями и желаниями. Браво, Асад! Не ожидала даже от тебя. Да кто ты такая? Заорал Хас. Видимо, мне удалось наступить ему на больное. Я? Тут я сама задумалась. Наверное, так-то разнесет твой милый замок тварям подземным». «Он не позволит! Он придет за тобой!» «Ты про мага Градургаша?» — я легкомысленно пожала плечами. «Пусть приходит. Мне есть чем ему ответить. И знаешь что? Я же не одна тут». И, подхватив тело своего пленника, я картинно распахнула врата из пещеры. Уже не первый раз отсюда выхожу столь феерично, а чтобы его ругань мне не мешала, заткнула рот нерда кляпом. Пока поднималась наверх, размышляла, что же с ним сделать. Может, на цепь посадить и в башню испытаний отправить? Или действительно, к демонам болотным? Я это в сердцах сказала, но теперь мне эта идея стала нравиться. Однако пришлось пока заняться иными делами. В главном зале замка собрались все старейшины. Асад Латифа стоял возле своего трона, широко расставив ноги и гордо развернув плечи и вещал, что задумал страшное колдовство, и всем срочно нужно покинуть замок. Временно, конечно. А как только его великая магия свершится, все будут свободны. Они просто пока не знали, насколько можно быть свободными без собственного жилища. Мы не сразу сюда добрались. Перед этим незаметно для слуг мы вернулись в покое Асада, где я и приняла его облик. Зачем? Прежде чем разрушать замок, Надо людей из него вывести. Не все они виновны в подвигах своего господина. И еще мне нужно было у разведчиков новости узнать. Куль почесал свою лысую голову. Днем несколько раз хозяин бегал в то место, все проверял что-то, беспокоился, наверное. «Пока я спала?» «Ага». «А ты не смотрел, что там?» «Не-а, боязно было, госпожа». «Вася, взглянешь?» «Куль тебя проводит». Кот снисходительно глянул на демоненка, эффектно махнул хвостом и направился на выход. «Показывай, горе ты, болотные!» «Я не болотный», — суетливо подпрыгивал возле него куль. «Я замковый». «Неважно, показывай уже». Вернулись мои разведчики довольно быстро. Вася был весь возбужден, даже хвост нервно подрагивал. «Не зря мы сюда пришли!» Есть там что-то важное. И что же? Много всего. Куча всяких колбочек и сундуков. Магия от них просто воняет. Тебе надо самой посмотреть. Я один прихватил показать. И кот протянул мне бутылек. В нем светилась голубоватая субстанция. И что же это? Фея? Фея? Да ты посмотри повнимательнее. И не только обычным зрением. Я послушала фамильяра. В бутылке действительно сияла магия фей, а самой феи не было. Это что же, они магических существ уничтожают? Ну, про это-то непонятно, но силу их точно забирают. Я призадумалась. Если в былые времена нерданы просто находили представительниц других народов в себе на размножение и, видимо, на укрепление магического потенциала, то теперь они стали отбирать их силы. И у демонов, и у фей. Так и до магов дойдут. И научил их плохому явно градургаш. Надо бы с ними разобраться, и как можно быстрее. Я пошла к тому самому месту, что нашел Куль. Свободно передвигаться проблем у меня не было. Внешность Асада не давала возможности никому ко мне не то что подойти, а даже обратиться без моего позволения. И там действительно было на что посмотреть. В бутыльках разным цветом переливалась магия волшебных существ. Тут были силы и болотных демонов, и огненных, степных, и даже морских ведьм. Как их достали, неизвестно. С огорчением я увидела ряд флаконов с магией чарующих. Пропустил, сэр Персиваль, такую преступную деятельность. Весьма серьезное упущение. Хотя, может, он о чем и догадывался. Недаром за сестру свою так трясся, так оберегал ее. Что интересно, все предметы не просто стояли в коморке, а были упакованы в специальные сундуки для отправки. И можно было догадаться, куда их собирались переправить. Градургаш не просто восстал из небытия, а продолжил тайно собирать материал для своих экспериментов и сейчас делал это на нашем континенте. Лишь часть предметов была отложена в сторону, и среди них выделялся черный сундук, набитый золотом. Я подошла посмотреть его поближе. Открыть сундук оказалось непросто, а времени заниматься этим у меня не было. Пришлось просто сгрести в пространственный карман. Как хорошо, что Тар вручил мне свой перстень. Он был не только средством связи, но и безразмерным хранилищем. Туда и отправились все вещи, что хранились в коморке, и отложенные Хасом для себя, и те, что он приготовил на отправку в Градургаш. Только интересно стало, как они отправку собирались делать. Для этого нужно иметь стационарный портал между континентами. А такое требует очень много энергии. И я попросила Васю еще раз обойти замок, поискать места со странными магическими возмущениями. Между тем люди, жившие или служившие в замке, по приказу старейшин начали его покидать. Прошло уже не так много времени, а цитадель племени опустела. Девушек, припасенных для жертвоприношения, тоже вывели по моему в виде Хаса Асада приказу. Я вышла в центр замкового двора, картинно возделала руки, могла бы разрушить его и без этого, но так выглядело эффектнее, и обрушила волну сырой магии на замок. Не то чтобы разрушать проще, чем создавать, но выглядит это точно внушительнее. Башни дрогнули и принялись плавно оседать на землю. Огромные камни, из которых состояло основное здание, полетели вниз, вызвав пыльную бурю своим приземлением. В этот момент я почувствовала какое-то ментальное присутствие у себя в голове, но отвлекаться на приветствие было некогда. Я контролировала, чтобы разрушение не задело никого из живых, тем более что горы отозвались на мое вмешательство в их вотчине — и ответили внезапной каменной лавиной, добавив в общую картину еще больше хаоса. Когда пыль осела, я уже была в своем истинном облике, а у моих ног лежал связанный ас от Латифа — хас Нерданов. Люди его племени застыли в потрясении. «Ваш хас разгневал богов светлой империи Альтериана», — мой голос звучал громко и властно. Он пошел против ваших предков, и отныне племени нерданов не существует. Вы должны научиться жить мирно с другими народами. Только в этом случае благодарность богов может вернуться к вам. Я все сказала. И как бы в подтверждении моих слов над руинами павшего замка развернул крылья дракон. Огромная рептилия возникла в лучах заходящего солнца, и ее царственный вид идеально гармонировал с горами, которые замерли как бы в благоговении от вида могучего существа. Трубный глаз дракона и огненный поток из огромной пасти дал сигнал людям бежать без оглядки. Не думаю, что кто-то в ближайшее время рискнет вернуться сюда. — Спасибо, брат, — сказала я приземлившемуся дракону. — Ты удивительно вовремя? — Фу, — выдохнул дым повелитель драконов. Я тебя звал, ты не ответила. Пришлось прилететь. И, судя по всему, драконья голова повернулась в сторону руин. Я едва успел на самое интересное. «Рада, что тебе понравилось», — усмехнулась я. «Отвезешь меня домой?» «Смотря что ты считаешь домом, девочка», — дракон наклонил ко мне голову. «Пока это столица Артера», — легкомысленно пожала я плечами. «Все может измениться». «Возможно, — не стала спорить я. — Полетели?» Выдохнув еще один сноп искр с дымом, дракон протянул ко мне лапу и аккуратно закинул меня к себе на спину. «Удержишься?» «Думаю, да. Я устроилась между двумя могучими гребнями и поставила магическую защиту от ветра. Полет на живом драконе — дело, конечно, романтичное, но и замерзнуть не хотелось». Летели мы недолго, но с комфортом я даже успела вздремнуть. А когда проснулась, вид вокруг сильно изменился. Не было горных вершин со снежными шапками, не было даже лесов или городов, под нами раскинулись морские просторы. «Куда мы летим, брат?» «Домой», — прозвучал ответ у меня в голове. «И чей это дом?» «Он скоро будет твоим, девочка». Впереди показалась небольшая точка, которая довольно быстро превратилась в поднимающийся из морских пучин остров. Видимо, скорость полета была немаленькая, но я ее не чувствовала из-за магического барьера, что построила для себя на спине дракона. Остров был прекрасен, окруженный короной из высоких скал, с туманными боками, он поражал ярко-зелеными раскидистыми деревьями взбирающимися вверх по огромному вулкану, который и представлял собой остров. Вулкан спал, в отличие от драконов, не один десяток которых летали вокруг своего дома. «Как красиво!» — не сдержалась я. «Рад, что тебе нравится!» — прогрохотал дракон, плавно опускаясь на вершину вулкана. «Отметим вместе твою победу!» Меня устроили на площадке, выступающей почти на самой вершине горы. Я сидела на кресле качалки, любовалась потрясающим видом и попивала вино из тонкого бокала. Была я здесь не в первый раз, но так радушно меня принимали впервые. В прошлом я прилетала сюда, сначала чтобы разбудить драконов, а потом чтобы успокоить. Мой взгляд задержался на одном зеленом драконе, что парил почти над самой водой и пытался поймать касатку, что так неосмотрительно приблизилась к опасному острову. Когда-то я уже видела эту картину, и почему-то именно зеленый дракон тогда ввел точно такую охоту. Стоп! Мир на секунду замер, задрожал и рухнул. Картина реальности, что я видела перед собой, разрушалась мелкими осколками. Мгновение, и я обнаруживаю, что сижу в черном железном пыточном кресле, мои руки и ноги скованы блокирующими кандалами, а прямо передо мной скалится мерзкая морда незнакомого колдуна. — Ну, здравствуй, ведьма. Вот ты и дома. Трескучий старческий голос, что донимал меня осенью своим ментальным вмешательством, звучал уже в реальном мире. — Как тебе обстановочка? Старик в черном балахоне торжествующе развел руки, демонстрируя мне подземелье, в котором мы находились. — Нравится? Узнаешь это место? Я тут никогда не была, но место узнала. — Градургаш. Башня пыток ведьм.